Чувство знания как основа нравственных понятий. 7 июня 38. Теперь хочу спросить вас, какая формула может считаться безусловной или, как вы выражаетесь, абсолютно справедливой в нашем проявленном мире, мире дифференциаций и двойственности. Даже такая, казалось бы, неоспоримая формула, как не убий, тоже не всегда применима. Также и другая «возлюби ближнего», как самого себя, может принести ближнему горе вместо блага. Ибо истинно любовь человека приложит свои мерки к ближнему. Они могут оказаться для него губительными. Так только в свете духа можно искать правильного толкования и приложения. Эволюция предполагает относительность каждого понятия. Вот почему все учения так настаивают — на развитии и накоплении чувства знания, которое лишь одно может применить каждое понятие соизмеримо и целесообразно на каждой жизненной ступени.